Глава 30. Чудовище? Или мы обнаруживаем секрет ранчо, а секрет обнаруживает нас? Там, куда мы направлялись, местность уже была не такой плоской, как оставшаяся позади равнина. И вскоре перспективу перекрыли пологие холмы и скалистые утесы. Кроме того, начали сгущаться сумерки, и с каждой минутой... Различать оставленные коляской следы становилось все труднее. Тем не менее, мы достаточно легко нашли ворота, через которые она проехала, и старый, распахнув створки, дал мне знак следовать за ним. На другой стороне начали попадаться отпечатки копыт и куча навоза, а когда мы подъехали к крутому холму, их стало очень много. Земля выглядела такой истоптанной, Будто здесь недавно прогнали стадо в пару тысяч голов. Колеи, вдоль которых мы ехали, вели к возвышавшемуся неподалеку утесу. Там они и закончились, хотя до противоположного склона холма оставалось еще футов тридцать. Внизу следы стада огибали подножие холма. Как будто герцог со своими друзьями сидели в первом ряду, глядя, как мимо несется перепуганное стадо, заметил я. Почему как будто? Похоже, так и было. С этими словами старый пришпорил ласку и направил ее туда, где бегущее в панике стадо, если это было оно, взрыло полосу земли шириной под сотню футов. Достигнув следа, брат поехал вдоль него. Если спугнуть стадо коров, невозможно предугадать, куда направится эта лавина говядины. Именно поэтому столько ковбоев — предстают перед райскими вратами в виде клубничного джема. С другой стороны, можно с уверенностью сказать, чего скот никогда не сделает без принуждения. Он не станет бегать по кругу. Однако здесь произошло именно это. Натоптанный след уходил правее, и в итоге мы обогнули холм и оказались на том самом месте, откуда выехали. Когда мы закончили описывать круг на здешней карусели, Густов сложился в седле пополам. Сначала я подумал, что он опять высматривает следы на земле. Но тут раздался смех, который вскоре перешел в хохот. Я не мог присоединиться к веселью, потому что не понимал, над чем надо смеяться. Ули притащил сюда лорда и всех остальных посмотреть, как стадо коров носится вокруг холма, поинтересовался я. Отсмеявшись, Старый сделал глубокий вдох и удовлетворенно выдохнул, как человек, пообедавший превосходным стейком после того, как неделю давился вяленым мясом. Можно и так сказать. Я уже сказал. А теперь, не желаешь ли объяснить, в чем хохма? Брат кивнул, на сей раз готовый удовлетворить мою просьбу. Это старый фокус, к которому прибегали Сиу или Шайенны, а может, Апачи. Зависит от того, кто рассказывает. Допустим, у индейцев всего 20 воинов, но если найти подходящее место, можно сделать вид, будто их 120. Надо только загнать противника туда, откуда плохо видно. Индейцы просто ездили кругами вокруг синемундирников, пока те не сбивались со счета. Запугивали служивых бедолаг до да чертиков. Похоже, Макферсоны провернули такой же фокус. Посадили герцога со свитой на утес, а потом гоняли несколько сот голов кругами, так что господам показалось, будто тут целое море скота, а не и лужится. «Подожди-ка секунду», — возразил я. «Хорошо». Ули со своими ребятами проделал фокус с тропой, чтобы его светлости и компании показалось, будто раньше прямо-таки лопается от скота. Ладно, это понятно. «Но зачем устраивать представление именно здесь?» Густов взглянул на возвышающийся над нами утес, который уже превратился в расплывчатый силуэт на фоне темнеющего неба. «Хороший вопрос, брат. Полагаю, ответ мы найдем примерно в миле, на юго-восток». Я вспомнил о стройке дыма над холмами. «Думаешь, у Макферсона здесь есть еще люди?» Старый заметил Существует только один способ выяснить. Едем. А можно еще вопрос? Вставил я, пока братец не дал ласки шпоры. Да. Когда ты отдаешь приказы, мне надо взять под козырек или хватит обычного? Слушаюсь, сэр. Предпочел бы под козырек, вздохнул Густав. Чем меньше ты открываешь рот, тем лучше. Он пустил лошадь рысью, которая показалась мне чуть... Быстроватый для ночной езды. Но, видимо, для брата лишний риск оправдался. Мы не разговаривали еще добрых пятнадцать минут. К этому времени мои ноздри начал оскорблять резкий мускусный запах, словно тысяча мокрых псин извалялась в навозе. Ты чуешь? спросил Густав, остановив ласку. Охренеть, как чую. Это же. Не мой нос лежит у тебя в кармане, завернутый в платок. Хотя мне почти жаль, что не мой, лишь бы не обонять эту пакость. Где-то рядом должно быть стадо. Угу. Но стадо кого? Скунсов? Так или иначе, не стоит пугать животных и выдавать себя. Дальше, пожалуй, пойдем пешком. Я издевательски отдал честь, но старый сделал вид, что не заметил Мы оставили лошадей за густыми зарослями послена в неглубоком овраге. «Не успели мы сделать и десятка шагов, как странный хриплый виск заставил нас застыть на месте». «Кабаны?» «Нет, нет», — неуверенно покачал головой старый. «Мы прошли еще несколько шагов, но нас снова остановил блеющий звук». «Овцы?» — спросил я. «Нет». «Мы снова двинулись». И снова не то блеяние, не то рев где-то поблизости приковал нас к земле. «М -м -м -м, козы?» — спросил я, хотя сам знал, что это не так. «Нет». «Ну, что это не корова, я и без тебя знаю». Однако, когда мы, наконец, выбрались из оврага и увидели перед собой длинную полосу пастбища, с первого взгляда показалось, что эти кошачьи вопли издают именно коровы. То тут, то там. На залитой лунным светом равнине виднелись неуклюжие силуэты примерно четырехсот туш, устроившихся на ночлег. Они походили на брахманов с темными шкурами, необычно грузные. Однако, когда мы подошли на тех, что поближе, стали видны пучки шерсти. К тому же у них не было вислого складчатого зоба, характерного для брахманов. Хотя мы были еще в добрых 50 футах от ближайшего из животных Мускусный запах стада забивал нос, как прокисшая овсянка. «Будь я проклят! Что это за лохматые?» Густов шикнул на меня и указал направо. Примерно в четверти мили от нас в ночной тьме мерцал оранжевый прямоугольник, свет очага, пробивающийся через открытую дверь. Я прищурился и разглядел угловатые очертания небольшой хижины. «Пойдем!» — шепнул старый. Мы медленно двинулись вокруг стада, и от сдавленных воплей животных у меня по спине пробегал отчетливый холодок. Приблизившись к хижине, мы различили другие звуки, чей-то разговор. Два грубых мужских голоса перекрывали друг друга, а время от времени к ним присоединялся третий, более мягкий и настолько тихий, что я едва мог его различить. Вскоре мы подкрались так близко, что начали разбирать отдельные слова и фразы. Хотя от услышанного вряд ли был какой-то толк. «Когда мы, Бу-Бу-Бу, Майл-Сити, Бу-Бу, яичницу с картошкой?» «Сначала, Бу-Бу, салон, Бу-Бу-Виски, Бу-Бу-Анни, белечий зуб, а ты, Бу-Бу, ш-ш, Бу-Бу, Бу-Бу!» Звучало, как обычная трепотня на привале. Ковбои болтали о харчевнях, салунах и шлюхах, которых посетят, когда вернутся в город. Густав подбирался все ближе к лочуге, явно надеясь услышать что-нибудь более ценное. Однако, прежде чем это произошло, перед нами в темноте замалечил огромный черный силуэт. Большинство коров, даже мужского пола, скорее робкие, чем злобные. Они бывают пугливыми и нервными, хотя редко лезут в драку без особых на то причин. Но это явно было необычное животное. Оно поднялось во весь свой довольно внушительный рост и встретило нас отчетливо недружелюбным фырканьем. Чего категорически не следует делать в такой ситуации, как бы того ни хотелось, так это поджимать хвост и бросаться на утек. Разъяренный бык воспримет бегство, как приглашение сплясать кадриль на твоей шляпе. И, несмотря на внушительные размеры, Он достаточно быстр, чтобы тебя догнать. Так что нам со старым оставалось только стоять и смотреть на грозного зверя. У него были рога и четыре ноги с копытами, но на этом сходство с коровой заканчивалось. Широкая, круглая голова обладала такими размерами, что человек спокойно мог бы принять в ней ванну, если перевернуть черепушку и наполнить ее горячей водой. За макушкой, темной, далекой горой, вздымался внушительный горб, к тому же вся шкура была покрыта густым мехом, а длинная черная борода свисала почти до земли. В двух словах существо напоминало помесь быка и медведя, и это сочетание не предвещало ничего хорошего. Когда он бросится, разбегаемся, прошептал брат. Думаешь, он и правда собирается? У меня не было ни возможности не необходимости закончить вопрос, потому что в этот момент зверь опустил рога и двинулся на нас. Густов отскочил вправо, я влево, а многотонная гора мяса проскочила между нами, причем так близко, что я ощутил на спине горячее дыхание, поскольку радиус разворота у быков примерно такой же, как укрытого фургона, то есть чтобы развернуться им нужно Пространство величиной со штат Арканзас. Увернувшись от первой атаки, я получал вполне приличные шансы на спасение. К несчастью, спасаясь от одной опасности, я приблизился к сотне других. Не пробежав и четырех шагов, я понял, что направляюсь в самую середину стада. На пути выросла гора черной шерсти, но я мчался так быстро, что поменять направление не было никакой возможности. Пришлось перепрыгнуть препятствие, вытянув ноги точно кролик, скачущий через бревно. Уверен, прыжок получился великолепный. Но у меня не было времени насладиться успехом, потому что сзади грохотали копыта, а впереди маячил еще один темный силуэт. Я прыгнул снова и пролетел на волосок над препятствием. Когда ноги коснулись земли, я увидел перед собой просвет через которые можно было выбежать из стада. На пути к спасению оставался лишь один зверь, и я бежал к нему с резвостью и уверенностью чемпиона по стипольчезу Наверняка мне удалось бы перемахнуть и через него. Но как раз в момент прыжка чудище с удивленным хрюканьем поднялось, и я, врезавшись в его покрытую, свалявшейся шерстью шкуру, как снежок в стену сарая, Тяжело рухнул на задницу, раскорячив ноги. Разумеется, испуганное животное рванулось в сторону. Причем одно из его задних копыт врезалось в землю так близко к внутреннему шву моих штанов, что я услышал, как завопили в смертельном ужасе мои нерожденные дети. Я сидел оглушенный, пока отчаянный крик брата «Отто!» сзади не вывел меня из оцепенения. Обернулся я как раз вовремя, чтобы увидеть несущегося на меня медведя-быка. Его огромные рога с тупыми концами метили мне прямо в глазницы. Сидя на земле, я мог только откатиться в сторону, что и проделал совсем всем усердием, не обращая внимания на расплющиваемые телом лепешки навоза. Лишь бы оставившие их твари не расплющили меня самого». Тяжелые копыта прогремели мимо на расстоянии мизинца. «Сюда, Отто! Сюда!» Я пополз на голос старого изо всех сил, не щадя живота. Братцу удалось спрятаться во враге, из которого мы вылезли несколько минут назад. И он призвал меня присоединиться к нему в своей обычной теплой отеческой манере. «Встань и беги, идиот несчастный!» Вскочив, я успел покрыть оставшееся расстояние еще до того, как мои внутренности украсили пастбище. Оказавшись в безопасности рядом со старым, я оглянулся и посмотрел на вызванный мной хаос. В тусклом свете визжа и трубя беспорядочно метались черные громады. Но при всей жути этого зрелища кровь по-настоящему застыла у меня в жилах только в тот момент, когда я взглянул на хижину. В освещенном дверном проеме возник силуэт человека, перечеркнутый прямой линией. Даже не видя блеска стали, я понял, что в руках у чужака винтовка. Я повернулся, чтобы сообщить об этом брату, но не успел сказать и слова, как Густав открыл рот и издал дивный звук. Долгий тоскливый вой, столь убедительный, что в пору было заподозрить, не подмешано ли в чистую немецкую кровь, Амлингмайеров — капелька волчий густов закончил клич внезапном пронзительном «Йоп, йоп йоу казалось его издал совсем другой зверь хотя эту маленькая уловка могла убедить парней в хижине что переполох подняла стая волков а не пара чересчур любопытных братьев я не понимал чем это нам поможет мы наверняка наткнулись на линейный лагерь и работники Должны были сейчас же схватить ружья и фонари и бежать отгонять волков от стада. Однако человек в дверях ничего подобного не сделал. Мы были уже слишком далеко, чтобы расслышать хоть слово. Но потому как тень то сужалась, то расширялась, было ясно, что он разговаривает со своими товарищами внутри, поворачиваясь то к ним, то к скрывающей нас в темноте. Брат издал еще одно еп ип и тень исчезла. Человек вернулся в хижину. Не понимаю, прошептал я, почему они не всему свое время? Давай лучше уберемся отсюда куда подальше. На сей раз я не стал утруждаться и отдавать честь, поскольку был слишком занят бегом. Злобное, быкообразное существо, из-за которого и началась суматоха, снова направлялось к нам. Пока мы со старом мчались к тому месту где оставили лошадей, я гадал, что за звери нам попались, и надеялся, что больше не придется с ними встретиться.